Глава 9. О видах и персонах. Какое-то время мы ели молча, только позвякивая вилками. Салливан очень внимательно следил за каждым моим жестом. Но сейчас мне было абсолютно плевать на его назойливое внимание. Пусть себе смотрит, сколько влезет, если он такой извращенец. Как не пыталась есть помедленнее, соблюдая рамки приличия, а все равно ела слишком быстро. Аппетит был зверский, и порой я глотала, почти не жуя. Вкус еды тоже особо не разбирала. Сейчас мне было все одинаково божественно вкусно. Разумеется, это не могло остаться в стороне от внимания Саливана. «Ты как с голодного острова приехала», — усмехнулся он, наблюдая за тем, как я запихиваю в себя сразу чуть ли не половину багета. «Так и есть. Жуть как голодная». «Когда ж ты ела последний раз?» «Где-то неделю тому назад, точно не помню». Салливан закашлялся, подавился хлебом и вытращился на меня, как ангел на демона. «Это как так? Не может нормальный человек не есть неделю и так бодро прыгать по порталам, пробивая самую жесткую защиту?» Я лишь пожала плечами, не отрываясь от овощного рогу. Так кто нормальный, речь явно не обо мне. На самом деле, я ведь не совсем человек, а потому могу терпеть чувство голода намного дольше обычных людей. Но соливану это пока что знать было ни к чему. Почему-то именно во время трапезы у меня удивительно ясно работает голова. Может быть, я мыслящий бутерброд? Так или иначе, а мысли в голове прояснились. Магия внутри меня начала стабилизироваться, скоро магический резерв снова будет полон, и можно будет сбегать подальше. А пока что следует выведать побольше информации и про руну не забыть, расспросить. Когда мы закончились главными блюдами, они волшебным образом сменились десертом, и я с удовольствием накинулась на шоколадный пудинг. Обожаю шоколад и вообще все шоколадное. Вдоволь насытившись, Я, наконец, снизила темп поглощения пищи и уже осознанным взглядом посмотрела в окно. Впрочем, ничего особенного я там не увидела. И увидеть не могла. Пейзаж за окном любого дома в Лакоре был всегда одинаковый. Сугробы, сугробы и еще раз сугробы. Эта грешная реальность навсегда застряла в зиме. И морозы тут стояли лютые. Хотя, в принципе, было бы не так уж и холодно, Если гулять на машине. Но машин в лакоре не было, одни лошади до да кареты. Как и тепла не было, ни осени, ни весны, ни лета эти земли никогда не видели. Все овощи и фрукты тут выращивали в гигантских теплицах на юге лакора. А местные жители настолько устойчивы к холодам, что спокойно могут выходить на улицу в очень легкой одежде. В отличие от меня, кому суровый климат совсем не пришелся по духу. Я вообще терпеть не могу зиму. А сейчас, после всего того, что мне пришлось пережить ледяной пустоши, я возненавидела снег всеми фибрами своей души. Ну холодно же! Как же можно жить всегда без летнего тепла? Ума не приложу. Впрочем, это мне, привыкшей к теплу, такое дико. А местным жителям наверняка очень комфортно. Они ведь другой жизни и не знают, и наслаждаются бесконечными зимними забавами, резвятся вместе с детьми, играя в снежки, устраивая ледовые побоища большими компаниями и романтично согревая друг другу ладошки на холодном ветру. Наверное, есть в этом свое очарование, но мне разглядеть его было сложно, и с миром Лакоры мне пока не удалось подружиться». Слишком уж тут все другое, чужое, странное. Ты хотела о чем-то со мной поговорить, напомнила я. О чем? Нет, давай начнем-ка с твоей великолепной персоны. Ты знаешь, что я принц Лакоры. А вот я тебе ничего, кроме имени, не знаю. В прошлую нашу встречу нам хм, не удалось побеседовать как следует. Расскажи о себе побольше. Откуда ты? и как обстоят дела на личном фронте», — с ехицей добавил он. «Моя личная жизнь оставляет желать красного полусладкого, если тебе так важна эта информация. Я ассультовала бокалом с вином. А вообще, какое тебе до этого дело?» «Хм, а может, я имею на тебя какие-то виды?» Издевательски протянул Саливан. «Ишь ты, разошелся, вид он имеет. Зубки об меня обломать не боишься?» Салливан только усмехнулся и покачал головой. Какое-то время молча буравил меня взглядом, словно пытаясь заглянуть в самую душу. Знаешь, иногда дракон не охраняет принцессу, а защищает от нее остальных людей. Вот я пытаюсь понять, ты принцесса или угроза. Одно другому не мешает. Если на меня нападают, то угроза. Но лично для тебя безобидная принцесса, поверь. Тогда откуда у тебя вот это?» С этими словами Салливан выложил на стол треугольный медальон на цепочке. Я взяла его, покрутила в руках. Неказистая вещичка. Явно какой-то родовой медальон или что-то вроде того. Но я эту штуку видела впервые, поэтому просто пожала плечами. Это вещь не у меня, а у тебя. С меня какой спрос?» «Фриклс нашел это под моей кроватью, когда ты там появилась.» «Эта вещь выпала из твоего кармана». «Кто нашел?» «Мой элементаль». «Ну, так раз он нашел, ты его и спрашивай. Я тут при чем?» «Из моего кармана это выпасть не могло». Салливан нахмурился и некоторое время молча осверлил меня взглядом. «То есть ты не знаешь, что это за вещь и кому она принадлежит?» «Понятия не имею», – честно ответила я. «Это мой родовой медальон». И у меня есть предположение, что именно благодаря ему тебе удалось телепортироваться ко мне. Но откуда он у тебя? Да не было его у меня, раздраженно сказала я. Впервые его вижу, слышишь? Закатился, небось, тебе под кровать, и твой элементаль решил над тобой подшутить. Соливан недоверчиво смотрел на меня, как будто никак не мог решить, стоит ли верить моим словам или нет. Но здесь мне нечего было скрывать. Я в самом деле впервые в жизни видела этот медальон и могла только догадываться о его происхождении. Артефакты – это все же не мой профиль. Я специализируюсь на иной магии. И все же. Да не бойся ты меня. Нет у меня намерений тебе вредить. Можешь мне не верить, но я не знала, что ты наследник престола. Да я вообще о тебе ничего и не знала и не планировала с тобой знакомиться ни в далеком, ни в обозримом будущем. Искрой клянусь». С этими словами я машинально прищелкнула пальцами правой руки, которую на несколько секунд охватила языками голубого пламени. Салливан крайне заинтересованно проследил за моим жестом. «Ты из Форланда?» не спросил, а утвердительно произнес он. Замерла с ложкой во рту и с трудом удержалась от того, чтобы нервно дернуть глазом и вылететь из комнаты вопят ужаса. «Как он это понял?» «Так, спокойно, Агнесса. Ну чего ты сразу паникуешь, а? В Форланде куча разномастных волшебников живет, и им в Лакоре появляться не запрещено. Салливан не знает, кто ты, и узнать не сможет. А значит, тебе ничего не грозит. Выдохни и ответь ему уже, наконец». «С чего ты взял?» – спросила я как можно более небрежно.